Сфера цивилизации. Малая заимка. К западу от перевала Большой редут. Июнь 2019 года. Через два дня произошли два события, никак между собой не связанные, но определившие дальнейшее развитие этой войны. С архипелага, с основных складов и заводов Глюксман Армс на континент началась переброска вооружений и боеприпасов. Вместе с ними, в полном соответствии с договорами, Перебазировались смертники и группа сотрудников корпоративной службы безопасности. За все время, пока продолжался переход, а караван подводных лодок и полупогружённых контейнеровозов шел по морю почти сутки, захватчики не обращали на них никакого внимания. Море было спокойно, корабли исправны. В итоге весь груз, роботы, бронемашины, вооружение вместе с сопровождающими людьми дошёл до порта без потерь. В тот же день, когда началась эта операция, в штаб сил самообороны пришли донесения, из которых следовало, что подготовка к операции Чистое небо завершена. К сожалению, в ней пришлось задействовать слишком много народу, и скрыть подготовку к ней не представлялось возможным, но использовать утечки с пользой для себя никто не запрещал. Благо опыт у оперативников земного контингента в подковёрных играх был просто гигантский. План операции «Чистое небо», а точнее его наметки, проработали еще осенью. Зафиксировали цели, определили состав исполнителей, определились с тактикой. Привели рекогностировку на местности, подготовили несколько закладок. Потом все данные заперли в сейф, на будущее. И вот оно настало. Воспользовавшись пасмурной погодой, в заранее выбранное ущелье перебросили большую часть сил, необходимых для операции. и в течение двух дней, а также и ночей, почти прямо под носом у оккупантов шла напряженная подготовка. Основная тяжесть ее легла на саперов. Две ночи подряд несколько отделений пехоты мотались пешком от ущелья до выбранных саперами мест на дороге к космопорту, таская на себе рюкзаки с весьма интересным грузом. Если бы наемники герцога узнали, что находится в этих рюкзаках то сильно удивились бы такие капельные перевозки с орбиты не фиксировались в отличие от передвижения любого транспортного средства засекавшегося легко и быстро во время таких пробежек туда-сюда не раз звучало сожаление что на заимку не завезли хотя бы пару-тройку лошадок самых обычных деревенских ну или ишаков скорость и вес перебрасываемого груза сразу бы сильно возросли за ночь перемещалась почти тонна груза попадавшего в цепкие руки саперов, которые готовили сюрпризы любому, кто захотел бы пройти по этой дороге. Вообще-то лошади на заимке водились. Неизвестно, что двигало людьми – генетическая память, древние инстинкты или стремление к прекрасному, но на любых более-менее обжитых людьми планетах, так или иначе, рано или поздно, всегда оказывались кошки, собаки и лошади. Говорят, даже Корнилов прихватил с собой несколько лошадей во время исхода. Около Михайловска сохранилась небольшая конюшня. Несколько лошадок оттуда прилежно трудились, катая малышню по паркам и взрослых по пикникам и живописным местам. Однако привести их через завалы на дорогах – сложная задача. А в шахтах и тоннелях лошади чувствовали себя плохо. Да и не успели бы. Вот и пришлось всю работу выполнять людям. Вторая группа саперов и связистов работала в самой долине, проверяя закладки, сделанные еще полгода назад. Прокладывала дополнительные запасные линии управления и связи, устанавливала кое-какое специфическое оборудование. Несколько взводов наемников и ополчения работали на склонах и на дне долины, тоже готовя агрессорам кое-какие сюрпризы. По вершинам гор, окружающих долину, Ползала команда капитана Киллиана, разбавленная несколькими наемниками Легиона. Почти вся работа проводилась ночью, а результаты ее тщательно маскировались. Как бы ни была совершенно оптика, способная днем разглядеть каплю пота на лице человека, ночью она становилась бесполезной. Активную подсветку с орбиты не организуешь, а рассматривать долину с помощью тепловизоров – занятие для оптимистов. свойства атмосферы неплохо маскировали слабые тепловые сигнатуры людей. Другое дело – выхлоп техники или костер. Но костров в этой долине не разводили и технику не заводили. Вот в соседней долине, да, там порой зажигали небольшой костер. Специально для наблюдателей с орбиты. Пусть увидят и порадуются. Напоследок. Наибольшую опасность для скрытной подготовки операции представляли две вещи: Возможные проколы исполнителей и любопытство наблюдателей. Любой даже самый обычный забытый предмет, вроде выброшенной пачки сигарет или небрежно замаскированная яма, могли быть замечены с орбиты и в результате вызвать десант или рейд. А это уже оказывалось чревато не только срывом операции, это грозило столкновением с заведомо превосходящими силами противника и на очень неудобном поле боя. В итоге потери и утрата инициативы. поэтому каждая работа в долине многократно проверялась и перепроверялась. Маскировка возведена в ранг абсолюта, а требования и контроль по поддержке частоты окружающей местности могли дать фору любым запросам зеленых. Слишком многое ставилось на кон, слишком велика цена ошибки. За космопортом и находящимися там силами велось постоянное наблюдение. Основной задачей наблюдателей было предупредить, если вдруг начнут стартовать атмосферно-космические истребители или на дорогу выйдут роботы. Тогда в случае экстренной эвакуации оставались неплохие шансы свести все в ничью. правда ценой отмены или переноса операции. Снайперы периодически пытались щипать блокпосты, но без успеха. Приподнесенный ими урок был хорошо усвоен противником. После ротации гарнизоны блокпостов составляли совсем другие команды, с иным, более высоким уровнем профессионализма. За периметр никто не выходил. Два робота постоянно патрулировали вокруг ограды каждого блокпоста. Открывать огонь стало просто опасно. Поэтому, хотя снайперские пары и ходили каждые сутки на охоту, никакой добычи они не приносили. Результатами таких выходов становилось только огромное количество информации о составе персонала блокпостов и о расположении служб. Налетчики похоже ничего не заподозрили. Несколько раз над долиной пролетала дежурная пара истребителей, да один раз они отбомбили по костру приманки. На этом внимание к долине заканчивалось. Параллельно с подготовкой к операции шла и другая работа. Притащенный о котовым с места засады броневик был передан богорозу. Специалисты вынесли вердикт. Это машина геофизической разведки, предназначенная для сканирования и поиска пустот, карстов и каверн, а также составления объемных карт. Такие машины использовались геологами для обнаружения залежей полезных ископаемых, строителями и военными при постройке заглубленных складов или бункеров, и так далее. Короче, наличие такой машины в составе конвоя было по меньшей мере странным. Ее тут же утащили в ремонтные боксы, невзирая на вопли и протесты Акатова. При более тщательном осмотре в бортовом компьютере обнаружили зашифрованное сообщение. Трогать его не стали. А из Михайловска начали свой путь Отто Крауф в сопровождении Хелен Кинг и отряда наемников во главе с Ракитиным. К поврежденной машине они должны были прийти только на третьи сутки, отмахав по дорогам и шахтным горизонтам почти сотню километров. Там хакеру предстояло дать ответ на мучивший всех вопрос. И что это было? И какого эти разведчики попёрлись черт знает куда с такой интересной машинкой? Что они хотели найти? Несколько раненых, которых удалось захватить на месте засады, ничего вразумительного сказать не могли. не знали сами. что-то точно знал командир конвоя, но он погиб в гремляне получив осколок в живот нашел в себе силы заменить погибшего стрелка и попытался накрыть бойцов богороза огнем ракетной установки там и истек кровью. На третьи сутки все было готово. смертельно уставшие люди отправились на отдых, а главное действие должно было развернуться ночью. все просто попадали там же где стояли, На несколько часов долина стала почти беззащитна, бодрствовали в ней едва ли два десятка человек из трех сотен. К ночи, однако, все вновь оказались на боевых постах. Единственное, что портило всем настроение – погода. Идеальным вариантом могло стать пасмурное небо с густыми облаками, но на сей раз боги то ли оглохли, то ли обиделись. С ясного неба светило яркое местное солнце, А это означало подавляющее превосходство противника в воздушной среде. Авиация, привезенная Земли, не могла ничего противопоставить атмосферно-космическим истребителям агрессоров. Своих же истребителей на заимки явно не доставало для организации нормального зонтика. Вечером в бункере штаба сил самообороны началась еще одна операция. Хоть и параллельная чистому небу, но жестко с ним связанная. Мазур собрал совещание, на котором объявил, что долина к западу от Большого Редута, в которой уже закончились подготовительные работы, станет местом сбора для частей милиции и наемников 501-го легиона, и что через несколько часов начнется операция против вторгшихся захватчиков. Задача – этой ночью провести атаку на один из блокпостов с целью его полного уничтожения. Лев Маркович предупредил всех собравшихся. что операция начнется перед рассветом, и с целью обеспечения режима полной секретности всем запрещается покидать бункер. За полчаса до начала совещания начала работу одна из программ, написанных Крауфом. Она тупо фиксировала и копировала любые пакеты информации, передаваемые из бункера наружу. Вообще все, включая технические протоколы и сигналы проверки сети. Долго она работать не могла. Записи быстро забивали всю доступную память специально выделенного сервера, но несколько часов нормальной работы Отто гарантировал. Затем уже можно будет в спокойной обстановке восстановить весь трафик, проследить, идентифицировать и расшифровать любой сигнал или информационный пакет, установить и отдающую, и принимающую сторону. Ракитин с Ворнером надеялись таким образом отследить, кто и кому передаст данные о готовящейся атаке. но ну и заодно попытаться протолкнуть Дезу наемникам герцога, ибо озвученная на совещании информация содержала несколько ловушек. Указана другая долина, та, в которой жгли костер приманку. Время начала операции сдвинуто на несколько часов вперед, силы атакующих приуменьшены в несколько раз, а главное, цель операции «Чистое небо» была совсем другая.